52. Конраут снова подъехал к дому Бернхарда и увидел, что его машины на месте нет. Какое-то время он не сводил глаз с этого таунхауса, но ничего не происходило, и он направился к лавке автозапчастей. Приехав туда, он увидел в окне огонек, а перед зданием машину Бернхарда. Конраут заглушил мотор. По улице позади лавки и через равные промежутки времени проносились автобусы, а в остальном было тихо. Он попытался осмыслить вновь обнаруженные ранее неизвестные ему связи, и они все упирались в Салоуме, невесту Хьяль -Таллина. Откуда она взялась? Какова ее роль на самом деле? У Салоуме был собственный магазин женской одежды. А как она его приобрела? В разгар экономического кризиса в Исландии самым невероятным людям порой удавалось вдруг разбогатеть. Наверное, она могла принадлежать к этой группе, была прозорлива в финансовых делах и сама смогла купить магазин за счет собственного экономического чутья и смекалки. Как выяснил Конрауд, ее воспитала мать-одиночка. После школы она не пошла учиться дальше, а начала работать, в основном в торговле. Так она познакомилась с Хиальталлином. В его магазине она работала. Она уже жила с Хиальталлином в то время, когда Сигюрвин пропал. В его деле она была ключевым свидетелем против Хиальталлина. И сказав в самом начале, что он был у нее, она уже не отступала от того своего показания, что в тот вечер, когда Сигюрвин пропал, Хиальталлин собирался встретиться с каким-то другом насчет каких-то вин Хиаль Таллин настаивал, что она врет, и все же ее показания сочли надежным, и Хиаль Таллин в конце концов признал, что встречался с Сигюрвином. Бернхард и Салоуме ходили в одну школу, очевидно, на протяжении всего детства. Как они относились друг к другу? А еще Бернхард знал Сигюрвина, они вместе были в скаутском отряде. Имеет ли он отношение к исчезновению сигервина Он ли сбил Вилли на Линдергатте? Конрад тихо сидел в машине, а вокруг ничего не происходило, только автобусы проезжали мимо каждые двадцать минут с грохотом, удалявшимся во мглу. Уже перевалило за полночь когда двери лавки открылись, и на пороге показался Бернхард. Он осмотрелся по сторонам в темноте и закурил. У него зазвонил мобильник, он вынул его из кармана брюк и ответил. Разговор занял некоторое время. конраут заметил, что Бернхард качает головой. По окончании разговора Бернхард продолжал курить, стоя на пороге. Он выкинул окурок, еще раз осмотрелся в темноте, снова зашел в помещение и закрыл за собой дверь. Вскоре Конрауд увидел, что огонёк в лавке гаснет, и стал ждать, что Бернхард сейчас выйдет. Прождав так некоторое время, он заметил, что на улицу въезжает машина. Она медленно проехала мимо него, развернулась и снова проехала мимо. Улица была освещена плохо, и Конрауд не разглядел водителя. Машина остановилась перед лавкой. Фары погасли. Время шло, но ничего не происходило. Открылась дверца. Водитель вышел и медленно направился к лавке. Это была Салоуме. Она тщательно смотрелась по сторонам, словно ожидая, что за ней следят. Но Конрауда не заметила. Затем она ускорила шаг. До входа в лавку она добежала уже бегом. Там было не заперто, и она юркнула за дверь. Через полчаса, пока Конрауд раздумывал, что же ему предпринять, дверь снова открылась, и Салоуме вышла из лавки. Закрыв за собой дверь, она решительно направилась к своей машине. Конрауд рванулся было выскочить и встать у нее на пути, но не стал. По соседней улице прогрохотал автобус, Салоуме села в машину, зажгла фары, и через миг ее уже след простыл. Зачем Салоуме приезжала к Бернхарду в лавку так поздно ночью? Чем таким они там занимались? конраут пытался сообразить, что происходит. Он в упор смотрел на дверь лавки. Свет там по-прежнему был выключен, и Бернхарда было не видать. Конрауд не спускал глаз с дверей, словно ожидал, что Бернхард в любой миг выйдет, сядет в машину и уедет. но ничего не происходило и конраут перебрав все варианты действий наконец вышел из машины и медленно направился к лавке автозапчастей во дворе и на рабочем месте бернхарда царила тишина везде было темно фонаря на здании не было а на ближайшем фонарном столбе была поломка конраут подошел ко входу на миг замялся а потом взялся за дверную ручку дверь была не заперта Его окутала темнота, и страх перед тем, что таится в этой тьме. Он вспомнил рассказы, где действие происходило в темноте. Он вошел. «Бернхард!» — позвал он в темноту. Ему показалось, будто он услышал слабый шорох. «Бернхард!» — тот не отвечал. «Я знаю, что ты все еще тут!» — крикнул конраут Выключателя он нигде не нашел и на ощупь медленно подошел к прилавку. Он попытался вспомнить по своему первому визиту это место, какая там обстановка. Он помнил стеллажи с запчастями и свисающие на креплениях с потолка ряды глушителей, бамперов, крыльев. «Бернхард!» — снова позвал конраут но не получил ответа, и снова ему почудился шорох. «Я знаю, что ты здесь!» — крикнул Конрауд. «Я тебя слышу!» Ответа не последовало. Он зашел за прилавок и встал там. У него не было уверенности, стоит ли заходить дальше. По какой надобности сюда приезжала Салоуме? Почему они встречались после полуночи? «Бернхард!» Ответа нет. «Я знаю, что ты знаком с Салоуме. Я знаю, что она сюда к тебе приезжала. Почему ты не хочешь со мной говорить?» конраут на ощупь прошел чуть дальше, к окну в глубине помещения. Оттуда исходил слабый свет, но потом он погас. «Зачем вы с ней встречаетесь?» — выкрикнул конраут «Почему погиб Сигюрвин?» Он приблизился к самому окну. Шорох и скрип, который он слышал раньше, теперь стал отчетливее. По обе стороны тянулись темные стеллажи с деталями двигателей. В нос била вонь железа, смазочного масла и резины. Он осторожно и медленно продвигался вперед шаг за шагом, поминутно оглядываясь на дверь. Все-таки он был один, совсем беззащитный, окруженный темнотой. Он услышал, как за домом с шумом мчится последний автобус, и перед тем, как он удалился, его фары на миг осветили сквозь заляпанное оконное стекло, самый дальний закуток лавки. конраут в изумлении уставился туда. И снова стало темно. Неизвестно, сколько он простоял неподвижно на том же месте, но вот снова раздался шорох. Но он исходил не от Бернхарда. А от рваного целлофанового пакета, который прибило ветром к окну, он застрял в щели и при ночном сквозняке бился о стекло. Шорох этого пакета был последним, что Бернхард слышал в своей жизни. Его тело свисало с крепления в потолке на тонком канате. Он залез на стеллаж, накинул на шею петлю, сделал шаг в пустоту, и теперь пребывал среди деталей, которые сам когда-то достал из старых поломанных машин и разложил по полкам. конраут содрогнулся, ветер холодными пальцами перебирал целлофан в окне, и в лавке раздавался шорох, словно заупокойная служба погрешным и осужденным.